Джейсон. Лучше бы тут на самом деле перевернулся чёртов трактор. Врать Марго, особенно после вчерашнего разговора, ужасно не хотелось. Но сказать ей правду он не мог. Она стала бы расспрашивать его о случившемся, а о подробностях такого дела не стоит знать тем, у кого скоро будут дети. Вчера Марго заявила ему: "Иногда ложь это не то, что сказано, а то, что скрыто". А пужа. Когда Джейсон готовился ко сну, Марго холодным тоном заявила, что сегодня он спит на диване. "Чего?" изумился Джейсон. "Нам обоим нужна немного свободы", решительно ответила Марго. "И времени, чтобы всё обдумать". Всю ночь он ворочился, прокручивая в голове свои действия, которые привели к изгнанию на бугристый диван. Наверняка скоро ситуация разрешится. Просто из-за гормонов Марго стала слишком чувствительной. Такого ледяного тона от неё Джейсон прежде не слышал. С другой стороны, прежде он ей и не врал. А из-за переживаний и ребёнок, и сама Марго могут оказаться в опасности. Выкинув эти мысли из головы, Джейсон вернулся к осмотру ужасающего места преступления. Девочку нашли двое пятиклассников, которые шли домой после школы. Тропинка через лес к Батлер-стрит полна следов от обуви и велосипедных шин. не тропинка, а настоящая оживлённая магистраль. Так почему никто ничего не видел и не слышал? Девочку звали Кендра Томпсон. Школьники сразу узнали её. Лицо было нетронуто, а вот тело несчастную словно бросили в клетку с ольвами. Такого вот Джейсон не видел даже в своих любимых фильмах про зомби. Зомби до этого далеко. Где Луи закрикнула миссис Папам. Она давно работала в школьной администрации. И явно планировала оставаться на своём месте до самой смерти. Миссис Паппом была такой же неотъемлемой частью школы, как кирпичные стены и треснутая сантехника. Благодаря выдающихся размеров в заду, она получила вполне предсказуемое прозвище Миссис Поппом ещё когда Джейсон учился в начальных классах. Интересно, сейчас её кто-нибудь так называет? Какая, Луиза, спросил Джейсон, пока ребята из полиции штата делали своё дело, Джейсону приходилось сдерживать натиск толпы. «Луиза Белла Ванс предпочитает, чтобы ее звали Лу. Она приходила сегодня в школу. Я еще удивилась. Думала, девочка пока отдыхает, но утром на перемене я выглянула в окно, а она играет на площадке с Кендрой. Они сидели на качелях и смеялись. Вы уверены? Вы точно видели ее с Лу? У Джейсона бешено застучало сердце. Точно?» Я сказала себе, как хорошо, что после ужасной трагедии Луиза вернулась к нормальной жизни и играет со своей лучшей подругой. Джейсон побежал к полицейским, которые собрались вокруг тела, и сообщил им новое данное, изо всех сил сохраняя невозмутимый вид. Эй, шеф Белл, сотрудница школы сейчас сказала, что последний раз видела жертву с Лу, Луизой Беллованс, девочкой из мотеля. Господи, вздохнул Белл. Значит, он убил Кендро и забрал с собой Луизу? Может, она убежала, предположил коп из полиции штата. Чертовски странное совпадение, заметил Тони. Всю семью Луизы зверски убили пару дней назад, а теперь её школьная подруга. Вдруг Джейсон замолчал, а вдруг его целью была Луиза, а вторая девочка просто оказалась рядом? Марго настаивала, да и сам Джейсон, если честно, нутром чувствовал, что Эмми не убивала свою семью. Может, они оба правы, а настоящий убийца по-прежнему на свободе и теперь охотятся на выжившую Лу, которая стала свидетелем преступления. Джейсон вспомнил разговор с Роуз Слейтер. «Ты веришь в монстров?» — Джейсон спросила она. «Нет, мэм», — ответил он. «Вот и моя дочь не верила. Видишь, что с ней стало». Видишь, что стало с малышкой Кендрой Томсон? Интересно, верила ли она в монстров? Надо найти Луизу Белаванс, рявкнул Тони, сейчас же.